китайская фирма. Пройдя по тропинке мимо рощицы из худосочных растрёпанных пальм, они очутились на краю мандаринового сада. Мандарины уже почти созрели. Коротков, вкусив один из плодов, претензий не предъявил. Тяггинцев тоже сорвал мандарин, снял с него кожуру и сунул дольку в рот. "Кисловат", сказал он, слегка поморщившись. Помню, как я ездил в Абхазию в гости к своему сослуживцу, вернее к его родителям, где-то в конце октября. Они тоже держат мандариновый сад. Тогда внезапно выпал снег, и мандариновые деревья все припорошились, а мы и срывали мандарины и закусывали ими коньяк. Благодать, никогда не забуду. Коньяк здесь найдёшь разве что в танке у генерала, сказал Коротков. Ничего, вернёмся в Каир, оттянемся. Звягинцев вместе с Коротковым послали в район Большого Горького озера на китайскую ферму в качестве наблюдателей. Там после форсирования Суэцкого канала и удачного наступления укрепилась египетская группировка. После танковой стычки повисла пауза, но обстановка становилась всё более напряжённой и готова была сорваться в мясорубку. Доложив египетскому командованию, они попросили поселить их отдельно от лагеря. По возвращении не последовало, им подыскали пустующий домик между озером и фермами, чем любящий комфорт Даня был очень доволен. Дягинцев, привыкший к гарнизонной и походной жизни, относился к удобствам не то чтобы безразлично, но и не особо страдал при их отсутствии. Крыша над головой есть, тепло, поспать тоже есть где, вот и хорошо. Осмотревшись, коротков увидел мужика преклонного возраста, возившегося в глубине сада. Смотри, сказал Даня. презен объявился. Мы у него терим мандарины, а он на нас ноль внимания. Давай подойдём, поздороваемся. Они подошли к мужчине и представились. Он был явно не из местных. Чёрные прямые волосы, узкие глаза, тонкие губы. Китаец, подумал Звягинцев. И ферма тоже китайская. Поздоровались, разговорились. Мужик оказался не китайцем, а корейцем. Ферм уже посчитали китайской евреей, когда сюда пришли, потому что увидели иероглифы. Звали мужичка Вичан. Израильских поселенцев сюда не прислали, только военных, пояснил Вичан. А наши, кто уехал, кто остался. Какая разница, кого фруктами и овощами снабжать, израильтян или египтян, лишь бы не стреляли и платили. Лишь бы не стреляли, про себя повторил коротков, обслуг сказал. Ты бы поостерегся, отец. Скоро здесь может начаться большая стрельба. Старик ничего не ответил, а лишь с грустью посмотрел на Даню. Мы возьмём немного мандаринов, попросил коротков. Да берите сколько хотите, не обделею, последовал ответ. Когда они подошли к дому Звягинцев хлопнул по капоту джипа и предложил: А давай скатаем к Горькому озеру, посмотрим, что это за чудо. Дорога туда хорошая, «Гуляй!» – рванина пока дают. «Кстати, а почему оно горькое?» «Потому что горькое!» – отрезал Коротков. «А вот по какой причине оно горькое?» «Наверное, вода из Красного моря туда попадает». Погуляв с полчаса по берегу озера, они поехали обратно. Звягинцев в силу своей профессии никогда не чувствовал себя в безопасности, даже в собственной ванной комнате, запертой на крючок, и в любую секунду был готов отбить нападение. Это его и спасло. Чуть ее отработанное годами не подвело. Не доехав пары километров до дома, он попросил короткого остановить машину, чтобы справить малую нужду. Борис сошел с дороги, слегка углубился в рощу и встал около пальмы. Внезапно он почувствовал легкий холодок в области спины и едва уловимое шевеление сзади. Реакция была мгновенной. Борис резко подался в сторону, одновременно присев и развернувшись. Увидев руку с ножом, воткнутым в дерево, он в падении ухватил запястье эту руку, взял её на излом, выртанул, а когда противник упал, ударил его ребром ладони по загривку и сломал при этом позвоночник. Первый пошёл, а вот и второй. Действительно, тут же появился и второй незнакомец. Он выхватил пистолет, но выстрелить не успел. Оружие улетело в кусты, а сам он оказался на земле с вывернутой рукой, жалобно подвывая. Второй пошёл. Третий будет? Третьего не последовало. Звягинцев оглушил лежащего ударом кулака, связал ему руки и вожжи ремнём, сел на него и задумался. Местные бандиты или израильские диверсанты? Он перевалил нападавшего на спину и вгляделся в его лицо. Араб, еврей? Чёрт их разберёт, все одинаковые. Молоденький. Может, добить его и уйти, как будто ничего и не было? «Нет уж, коль живым остался, надо узнать, кто это к нам пожаловал с приветами и подарками». Внезапно прозвучал выстрел, и Звягинцев, моментально сориентировавшись, метнулся к машине. Водительская дверь оказалась открытой. Коротков, спустив ноги на землю, водил пистолетом по сторонам. В двух метрах от него лежал мужчина с простреленной головой. «Даня хорошо стрелял». Услышав шорох, Коротков выскочил из машины и спрятался за капот. «Свои!» – отозвался Звягинцев. Ещё срежет меня, как этого? Даня тяжело дыша поднялся на ноги. А вот и третий, заключил Звягинцев. Ещё двое там, он махнул рукой в сторону рощи. Один готов, другой ещё жив. Я его связал, скоро очухается. А этот выскочил из кустов и прыгнул на меня. Я его на лету и срезал, как птичку. Даня кивнул в сторону мертвеца, лежавшего с вытянутыми вперёд руками. Тут же валялся десантный нож. Коротков выглядел спокойным, но руки у него подрагивали. Куда живого девать? Может, добить? А этого отволочь к ним для компании. Парис снова кивнул в сторону рощи и вопросительно посмотрел на помощника. Этого отволочём, а второго нужно египтянам отдать. Пускай с ним сами разбираются. Глядишь, что-нибудь полезное расскажет, предложил Коротков. Логично. Берём этого за ноги и вперёд, скомандовал Звегинцев. Когда они приволокли мертвеца на место, увидели, что незнакомец уже шевелится. Одет он был, как местный крестьянин, в широкие грязноватые штаны белого цвета и рубашку на выпуск. «Узнай, кто он такой и сколько их тут таких. Он такой же крестьянин, как я, солист Большого театра. С остальными пускай египтяне разбираются», – распорядился Борис. Лежащего подняли с земли и посадили спиной к дереву. Он открыл глаза. Даня заговорил с ним сначала на арабском, потом на иврите. Борис для убедительности приставил пленным пистолет к виску. Тот быстро отвечал на иврите, глотая слова. Когда они закончили, коротков объяснил: "Это израильские диверсанты, их тут пять человек. Двое пошли к какому-то хранилищу, а эти должны были ликвидировать нескольких египетских офицеров. А тут им подвернулись мы". "Понятно", Борис на секунду задумался. «Давай этого в машину. Отвезем его к египтянам в военную контрразведку». Приехав в лагерь, они нашли бригадного контрразведчика. Он поселился в металлическом вагончике, не весть откуда здесь появившимся. Контрразведчик в чине майора выглядел изрядно уставшим. Но когда к нему втащили связанного израильтянина, он сразу же взбодрился и вопросительно уставился на офицеров. «Дичь почуял», – подумал Свягинцев. «Даня прояснил ситуацию». Это израильский диверсант. Он и ещё двое напали на нас с целью ликвидации. Тех двоих мы нейтрализовали навсегда, а этого привели вам в подарок. Всего их пятеро. Подробно мы его не допрашивали, карты вам в руки. Это многое объясняет, ответил майор. У нас пропало двое офицеров, и по непонятным причинам взорвалось хранилище с боеприпасами. Евреи проявляют диверсионную активность, чтобы нанести максимум вреда и вызвать панику. Видимо, скоро будут атаковать. Он повернулся к сидевшему рядом с ним молодому лейтенанту. "Вызови парней, начнём с этим подробно разговаривать". Он посмотрел на пленного. В глазах майора светилась неприкрытая злоба. Скорее в вагончик зашли двое здоровенных парней и затолкали диверсанта в клетку, смонтированную в торце. "Пошли". сказал Звягинцев. «Мы здесь уже лишние». Когда они покинули вагончик, Борис усмехнулся. «Перед нами марку держат. Строят из себя цивилизованных людей, а теперь бьют этого парня по всем болезненным местам. У них так принято. Пока не изобьют до полусмерти, допрос не начинают». Перекусив вместе с египетскими офицерами, они вернулись домой. Тело было к вечеру и Делать было нечего, а завязался разговор о текущей обстановке. Коротков вынул крупномасштабную карту окрестностей Большого Горького озера. Смотри. Если израильская армия решила форсировать канал, а она в создавшейся обстановке неминуемо будет его форсировать, то китайская ферма со всеми её своими войсками и укреплениями возникнет у них как кость в горле. Она перекрывает две основные дороги, вот эти. Даня провёл пальцем по карте. Для постройки мостов у них наверняка всё готово. Если они просто обойдут китайскую ферму, то у них в тылу останется крупная группировка противника, и при определённом стечении обстоятельств они могут попасть в клещи, а то и в окружение. Если же израильтяне подавят сопротивление, то они смогут расширить плацдарм для организации нескольких переправ и, создав плацдарм на западном берегу канала, будут иметь возможность окружить третью египетскую армию. Это и атак на вскидку. Думаешь, египетское командование этого не понимает? спросил Борис. Не знаю. Может, не понимает, а может, понимает частично. Удосужились же они часть войск перебросить отсюда на голландские высоты. Решили помочь Сирии, оголив собственные тылы. Как говорил толерантный Талийран, это больше, чем преступление, это ошибка. Теперь израильская группировка на этом участке фронта существенно превосходит египетскую. Первая стычка у них прошла по нулям, схватились в танковую рукопашную, постреляли, завалили пустыню побитой техникой и трупами и разошлись в разные стороны. Даня схватил бутылку с водой и, не отрываясь, опустошил ее. «Ты чего так раздухарился? Прямо не рассказываешь, а вещаешь?» Борис с улыбкой посмотрел на Короткова. «Не обижайся, это я так, чтобы тебя слегка расслабить, а то лопнешь от напряжения. Давай, крути дальше, потом все это изложишь генералу Хафезу. Мы же здесь не только в качестве наблюдателей, но еще и в качестве советников». Упоси, Господь. Что я могу посоветовать, когда сражение изначально проиграно? И у тех, и у других лобовая тактика, как у двух баранов. Только у израильского барана рога крепче, он массой задавит. Помнишь, детский стишок? Помотал один рогами, у пёрся другой ногами. Как рогами не крути, а вдвоём нельзя пройти. А в конце утонули два барана. В советском канале или в Горьком озере. Борис рассмеялся сам и рассмешил короткова. А ведь прав этот контрразведчик. Если засылают диверсантов, значит, скоро начнут наступление. К чему ты, Даня, клонишь? Я вижу, ты что-то задумал. Задумал, согласился коротков. Можно отойти от баранней тактики и устроить ловушку. Это результат сражения кардинально не изменит, но может тормознуть израильтян на некоторое время, а египетское командование что-нибудь придумает, может быть, «Будем надеяться. Это локальная операция, ее можно предложить египтянам. Если все организовать по уму, то мы обречены на успех и будем в авторитете». «Излагай», — предложил Звягинцев. «Помнишь, под Москвой в Великую Отечественную рыли противотанковые рвы? В пустыне, в песках это может показаться несколько необычным, непривычным, но суть не меняется. Канава она и есть канава, что с крутыми краями, что с пологими». Пригнать бульдозеры, вырыть ров на танкоопасном направлении, а дно заминировать. Дальше сделать пушечный заслон из полевых орудий, хорошенько его укрепить и замаскировать. Кстати, ров здесь имеет второстепенное значение, это обманка. А дальше спровоцировать противника на атаку. Как это сделать? Египтяне без нас сообразят. Танки, конечно, ров преодолеют, потеряв на минах несколько штук, но тут их в упор начнет расстреливать полевая артиллерия. Танки в чистом поле, а пушки в укреплениях, потери не соизмеримы. Но и это ещё не всё. Пока идёт перестрелка, с флангов выдвигаются египетские танковые группировки, и израильтяне попадают в артиллерийскую вилку, причём не в двузубную, а в трезубную. После такого они отступят с приличными потерями и на некоторое время затаятся. Твои бы слова до да богу в уши, подвёл итог Звягинцев. Давай предложим этот план египтянам, а там как судьба распорядится. Рано утром загремели взрывы и послышалась интенсивная стрельба. Звягинцев выскочил из-под одеяла и сразу же наткнулся взглядом на Караткова. Он сидел на кровати и тряс головой, прогоняя сон. Быстро на улицу, они прямо в трусах выбежали во двор и посмотрели в северном направлении. Взрывы вздымали кучи песка, в ответ стреляли зенитки и летели ракеты. Израильская авиация ведёт огневую подготовку, а египетские средства ПВО отбивают атаку, прокомментировал Звекинцев. Недолго музыка играла, сказал коротков, глядя на брюхатую сизую тучу, ползущую с севера и уже занявшую полнеба. Вдалике интенсивно искрили молнии. Минут на 10 их хватит, а то и меньше. Танки тоже в такую погоду не сунутся. Значит, будет перерыв на пару часов. Борис осмотрелся. Жители посёлка занимались обыденными делами или иногда поглядывали на небо, привыкли. "В машине сколько бензина?" спросил он короткова. "Полбака и канистра", отрепортировал Даня. "Слей канистру в бак на всякий случай, а я пойду яичницу пожарю и кофе сделаю на завтрак им". И звягинце вернулся в дом. Когда Даня к нему присоединился, завтрак уже был готов. "А ведь мы, может, сюда не вернёмся". Задумчиво проговорил Борис отхлебнув кофе. Не может, а точно. Или вернёмся, но не надолго. Харатков отошёл к мывальнику и сполоснул чашку. Вопрос: за сколько дней, а может быть, и часов, изреттяние сломают египетскую оборону? Ну что, поехали? Поедем, когда дождь закончится, вон как шпарит. Спустя час они взяли сумки с неприкосновенным запасом и вышли на улицу. Небо очистилось, но солнце пока ещё не вышло из облаков. Скорее они ехали по Е2, наездщиной дороге. Наблюдательный пункт они организовали на вершине кустистого холма, расположенного на юго-востоке от ферм. Оттуда хорошо проглядывались окрестности. Тягинцев расположился за плоским камнем, а Коротков уселся рядом на раскладном стульчике. Оба вооружились биноклями. "Ну ты и пижон", Борис усмехнулся. «Тебя, если не снарядом убьет, так и ветром сдует». «Зато как на пляже», — отреагировал Даня с улыбкой. Израильские танки пошли в атаку ближе к полудню. «Моя ловушка сработала», — воскликнул Коротков, подпрыгнув на стуле. «Смотри!» Действительно, екиптяне, выведя несколько танков на пространство перед рвом, вырытым накануне, начали стрельбу по израильтянам с дальней дистанции. Группа израильских машин отделилась от армады и пошла в атаку, чтобы наказать наглецов и, как и было задумано, попала в артиллерийскую вилку. Танки загорались один за другим. От полного уничтожения эту группировку спасла израильская авиация, дав ей возможность отступить. «Один ноль в нашу пользу», — Коротков описывал ситуацию, как заправский футбольный комментатор. Звягинцев охладил его страстью. Давая ловушка сработала, но лишь на одном участке и на короткое время. Группировка частично вышла из-под перекрёстного огня и присоединились к основной армаде. Локальный операцией твой замысел сработал бы безукоризненно, а здесь маленькая победа в глобальной заварухе. Ну, для поднятия боевого духа согласится. Изоритяне шли широким фронтом и большими силами вперёд, не взирая на потери. Когда они подъехали достаточно близко к египетским позициям, Артиллерийский стрелба прекратилась, и египтяне пошли во встречную атаку. Загрохохало так, что заложило уши. Коротков продолжал освещать происходящее. Вошли в клинч. Евреи начинают продавливать. Пошли свиньёй, как тевтонские рыцари. Похоже, египтяне запаниковали, стреляют из всего, что может стрелять во всех направлениях. На левом фланге отделилась группа танков, похожая на дивизионную разведку. идут вдоль канала. "Чему ты так радуешься?" спросил Збегинцев. "А почему я должен грустить?" парировал Кротков. "Столько техники сюда пригнали, прямо битва под Прохоровкой". Он аж подпрыгивал на стульчике от разгоревшегося азарта. "Армада разделилась, часть пошла в сопровождении пехоты по дуге в направлении Горького озера, и заблекли урок. Теперь танки в атаку без пехоты не ходят". Противотанковое оружие хорошее подспорье. Слушай, а ведь это слабое место египтян. Прямо такие дыры между второй и третьей армиями. Евреи точно прорвутся к переправе. Часть израильских танков пошла в обход китайской фермы, другая часть продолжала терзать египетские позиции. На одном из участков израильская пехота прорвалась внутрь укреплений. Завязалась рукопашная, но египтяне владели холодным оружием более умело. И десантную группу быстро уничтожили. Быстро ввалим отсюда, неожиданно прокричал Звягинцев. А слеп, что ли? Танки аккурат мимо нас пойдут прямо в притирку, и египтяне могут разобрать свой мост и взорвать, чтобы враги им не воспользовались, и куда мы тогда денемся? Мандарины пойдём жрать. Они сбежали с холма и запрыгнули в машину. Джип рванул с места, как чепрачная овчарка за беглым преступником. Когда они проезжали мимо озера Позади них раздался взрыв. Потом в воде раздался второй, поднялась туча брызг. Нас засекли, крикнул Звякинцев. Топи педаль, Даня. Впереди показались египетские танки. Сворачиваю на фермы, сказал Коротков. А то попадём на двойную раздачу. Миновав посёлок и фруктовые плантации, машина чуть не врезалась в небольшую толпу местных жителей. Коротков остановил джип и спросил, почему они здесь стоят. «В поселок попало несколько снарядов. Один из домов разрушен. Мы не знаем, что делать», — ответила одна из женщин. «Идите за машиной», — скомандовал Таня. Он медленно поехал в сторону скопления египетских танков. Люди покорно пошли следом. Увидев офицера, высунувшегося из-за люка, Коротков притормозил машину рядом с танком. По светло-желтой полосе на джипе египтяне узнали своих, а иначе могли бы расстрелять». Даня показал населян и напористо обратился к офицеру. Это ваши люди, позаботьтесь о них. Мы передаём их под вашу ответственность. Офицер попытался возразить, но Даня только отмахнулся и обратился теперь к народу. Это ваши солдаты, они теперь будут о вас заботиться. Он надавил на газ, и машина помчалась дальше. Короткову показалось, что никто не рад такому решению проблемы, ни военные, ни гражданские. Они обогнали танковую группировку и вскоре достигли моста. Тот ещё пока функционировал. Миновав мост, они сразу же направились на укреплённую позицию ПВО, располагавшуюся неподалёку, чтобы связаться по рации с командованием. "Возвращайтесь в Каир", последовал приказ. "Доложите обстановку, а там посмотрим". А сражение тем временем продолжалось. Потрепанная боями бригада израильского генерала Решефа прорывалась к базам снабжения и командования египетских дивизий, уничтожая склады, грузовики и пусковые установки ЗРК. Египтяне организовали контратаку, Решеф отступил, нанеся большие материальные потери противнику, но и сам с трудом вышел из боя. В бригаде осталось всего 26 танков из 96-ти. После кровопролитных боев египтяне все-таки покинули свои укрепления на китайской ферме, открыв для израильских сил дороги Тиртур и Акавиш. Впоследствии район поля обоя назвали «долиной смерти». Доложив Бабашкину об обстановке в районе Суэцкого канала, Звягинцев задал резонный вопрос. «Что дальше? Если израильтяне форсируют канал с переброской больших сил на западный берег» Третья египетская армия попадёт в окружение с непредсказуемыми последствиями. Так ведь и до Каира дойдут. Что дальше, что дальше? Генерал в раздумьях почесал подбородок. Ведутся переговоры с Соединёнными Штатами. Постараемся совместными силами приструнить израильтян. Если они согласятся на перемирие, придётся ввязываться в драку напрямую. Но скорее всего согласятся, им уже подкинули нужную информацию. Вернувшись, в гостиницу Борис заглянул к Короткову. Даня стояла возле окна и водил рассеянным взглядом вдоль улицы. Услышав скрип двери, он обернулся и вопросительно посмотрел на Звягинцева. Тот выложил свежую информацию об обстановке на китайской ферме. А укрепленный пункт Миссури израильтяне так и не взяли. Послали один из танковых батальонов на него в лоб, прямо на артиллерийскую позицию, и не стало батальона. Порой у израильского командования расчётливость соседствует с безрассудством. Ну всё, Даня. Новых заданий пока не предвидится. Продолжаем тренировки по рукопашному бою. Борис подошёл к помощнику и положил ему руку на плечо. Ну, что ты так на меня уставился? Всё нормально, живём дальше. Ты, кажется, к ику хотел? Пойдём в ресторан, хоросим душу.